Михаил Поверка кончилась Заключенных по счету загнали в барак И заперли дверь Перед сном можно было немного поговорить друг с другом Обменяться лагерными впечатлениями Новостями дня Забить партию в домино Или лечь на нары И думать о прошлом Часа два после закрытия барака Еще слышались разговора, но постепенно они стали стихать, и тишина завладела бараком. Заключенные засыпали. После закрытия барака отец Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул. Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часу ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом, «Пойдемте скорее, умирает сосед, зовет вас». Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты. «Простите, нужны вы мне, ухожу», — сказал отцу Арсению, а потом почти повелительно произнес, «Садитесь». Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образованного нарами, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен. Но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на отца Арсения. В этих глазах сейчас жила, горела, и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни и страдался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу. — Исповедуйте меня, отпустите, я инок в тайном постриге. Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым, и изисходительным к умирающему, даже в лагерном бараке. Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, отец Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповеди. Сердце сдало, проговорил умирающий. назвав свое имя вынасти Михаил и начал исповедь. Склонившись к лицу лежащего отец Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался в груди слышались хрипы и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал и тогда казалось, что он умер. Но в эти мгновения глаза продолжали жить, и отец Арсений, вглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный, прерывающийся шепот. Многих людей исповедовал отец Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его. Но сейчас, слушая исповедь Михаила, отец Арсений отчетливо понял... что перед ним лежит человек необычайный, большой, духовной жизни. Умирал праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям. Умирал праведник, и отец Арсения стал сознавать, что Иерей Арсений недостоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен и мал перед ним. Шепот прерывался все чаще и чаще, Но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, по-прежнему читал отец Арсений все, что хотел сказать умирающий. Исповедуясь, Михаил судил сам себя, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил вместе с отцом Арсением. И отец Арсений видел, что житейский мир, как корабль, со всем его грузом тягот, тревог и горести прошлого и настоящего, уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения, и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное лишнее и отдать это главное в руки присутствующего здесь Иерея Арсения. И он... Властью Бога должен был простить и разрешить содеянное. За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил все передать отцу Арсению, все открыто показать Богу, осознать свои прегрешения и, очистившись перед судом своей совести, предстать перед судом Господа. Человек умирал так же, как умирали многие и многие в лагерях, на руках отца Арсения. Но эта смерть потрясла и повергла отца Арсения в трепет. И он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника. Господь показывал сейчас свое величайшее сокровище, которое он долго и любовно растил, показывал, до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший по апостольским словам иго и бремя христианства на себя и понесший его до конца. Все это видел и понимал отец Арсений. Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в неимоверно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слежки и доносов и отсутствия духовного руководства, человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом. Не в скиту или в уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолке жизни, в грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма, богоборчества. Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя-четырьмя иреями и почти годовое радостное общение с владыкой Феодором, постриженным Михаила в монахи. А далее два-три коротких письма от него и неистребимое горячее желание идти и идти ко Господу. Шел ли я путем веры, шел ли я так, как надо, к Богу, или шел неправильно? не знаю говорил михаил но отец совсем не видел что не только не отступил михаил от предназначенного пути на который направлял его владыка феодор а далеко далеко прошел по этому пути опередив и превзойдя своих наставников жизнь михаила была подобна битве в пути за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего и отец совсем не понимал что Михаил выиграл эту битву, битву, где он был один на один со злом, окружавшим его, и, живя среди людей, творил добро во имя Бога и нес в душе, как пылающее пламя, слова апостола. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавал свое ничтожество. и страстно молил Господа дать ему, отцу Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами отцу Арсению становилось беспомощно и в то же время восторжено от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры. И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе, Отцу Арсению и отдав через него Господу, вопросительно взглянул на отца Арсения. И взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял отец Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой, и провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, спева внутренне зарыдал. а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего. Михаил, подняв глаза и устремив их на отца Арсения, произнес. «Спасибо. Успокойтесь. Настал час воли Божией. Молитесь обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долг. Прошу вас, возьмите шапку мою, записка там к двум людям». Души и вера они большой, очень большое. Адреса написаны. На волю выйдите, передайте. И вы им нужны, и они и вам. Номер на шапке перешейте. Молите Господа об иноке Михаиле. Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди его населяющие, обстановка барака, все отдалилось. Ушло в какое-то небытие... И только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватило их обоих и поставило перед Господом. Все мучительное и мятежное человеческое ушло. Был Господь Бог, к которому сейчас один уходил, а другой был допущен созерцать великое и таинственное смерть, уход из жизни умирающий сжал руку отца арсения молился, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а отец арсений прильнув к нему душой в молитвенном единении, отрешился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инока михаила. но вот наступили минуты смерти глаза умирающего засветились Загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнес Не отрини меня, Господи. Михаил поднялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды Господи, Господи, и, потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, держащая руку отца Арсения, разжалась, Черты лица приобрели спокойствие, но глаза еще светились, и с восторгом смотрели вверх, и отцу Арсению показало, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело. Потрясенный отец Арсения упал на колени и стал молиться, но не о душе и спасении унышево, а о той великой милости к нему, отцу Арсению милости, даровавшей Сподобивший увидеть неувиденное, непознаваемое и самое таинственное из тайн — смерть праведника. Поднявшись с колен, отец Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были еще раскрыты и озарены светом. Но свет постепенно гас. Озаренность пропадала, чуть заметная дымка покрывала их, потом веки медленно закрылись... По лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным. Склонившись над телом, отец Арсения молился, и хотя он только что присутствовал при смерти инока Михаила, но в душе у него не было скорби, было спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел праведника, прикоснулся к милости Божией и славе его. Отец Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила и вдруг осознал, что он находится в бараке лагеря особого режима, и мысль, как молния, еще и еще раз пришла к нему, что Бог, сам Господь, был сейчас здесь и принял душу Михаила. Скоро должен был начаться подъем. Отец Арсений взял шапку Михаила, спорол номер со своей и его шапки и пошел к старшему по бараку сказать о смерти Михаила. Старшой из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал. Барак открыли, заключенные выбегали на поверку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели, старшой по бараку, подойдя к ним, сказал, «Мертвяк у нас». Номер 382. Один из зазирателей вошел в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел. Часа через два и санчасти приехали на санях за телом. Вошел врач из больно-наемных, небрежно скознул взглядом по телу Михаила, рукавицы поднял века и брезгливо сказал дневальным «Быстрее на отвоз». В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных. Возница стала усаживаться на перекладину саней, опираясь ногами на окоченевшие тела мертвых. Было морозно и тихо. Шел редкий снег и, падая на лица мертвых, медленно таял, отчего казалось, что они плачут. Около барака стояли надзиратели, разговаривавшие с врачом, дневальные, и отец Арсений, прижавший к груди, руки и молящийся про себя. Сани тронулись. Отец Арсений, низко поклонившись, перекрестил мертвых и вошел в барак. Возница, дергая вожжами, отвратительно ругаясь, понукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за бараком.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 Достать где-то пол-литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были неизбыточные и неосуществимые мечты. Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека. Пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка. Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания, и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам, но особенно ожесточенными были споры на политические темы. в которой нередко ввязывались уголовники и заключенные из безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. Отец Арсений в спорах не участвовал. Но один раз его втянули насильно. Обыкновенно заключенные боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в особом Отделе. И иногда кто-нибудь из спорящих говорил, была не была, все равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь. Мстит, умнил, Прошла поверка, барак заперли, за стенами его метался ветер. Снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло.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 И в скором времени возник ожесточенный спор на тему отношения зэков, то есть заключенных, к власти». Минут через пятнадцать народу стало уже человек двадцать. Спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики «За что сидим?» «Ни за что! Где справедливость? Расстрелять всех их надо!» Лица спорящих были озлобленными, раздраженными, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что все происходящее, возможно, является вредительством.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 Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев также ожесточенно ругали. Все и вся. Уничтожать их надо, вешать, расстреливать партийцев этих. Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик семнадцатого года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев. «Предатель!» — кричал секретарь. «Тебя расстрелять надо, а ты еще живешь!» Я-то таки, как ты, повешал, и пощелкал не один десяток, жалею, что ты, падла, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал, и со мной здесь сдохнешь, как предатель. Я предатель, я предатель, да я советскую власть утверждал. Я, да я, а сидишь, как предатель. Вот и вся твоя власть в этом сказалась. Кругом смеются, но спор по-прежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил, церкви разрушили, веру попрали. Кто-то и собравшись, увидев отца Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему, — А ну-ка, Петр Андреевич, слово свое о властях скажите, как церковь к власти относится? Отец Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь комы друживший с отцом Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить отец Арсений? Всем было ясно. Слишком уж много натерпелся он в лагерях. Власец Житловский, командир какого-то соединения в армии, в прошлом журналист и командир Красной армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров,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 Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять возможно, да только никого уничтожать и резать не надо. Все сейчас ругали власть, порядки людей и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из поющих сторон и этим самым досадить другой. Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так. Но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера, люди забыли свое прошлое, забросили многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же.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 Совершенством веры. Это Валаамский монастырь, Оптина пустынь с ее великими старцами, Дивейская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры. А часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славы. Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры.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 — сказал Житловский. — Придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святоши притворяешься, а сам в агитаторах ходишь, на особый отдел работаешь. И с силой вытолкнул отца Арсения из круга спорящих. Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся. После этого спора некоторые заключенные...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 и позвал отца Арсения к своему шефу. Отец Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг. «Ну-ка, поп, с нами или с большевиками пойдешь? Душа продажная, на особое отдел работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь. Пришьем тебя скоро, а сейчас выпрям для примера. Давай, Жора». Хотя дай сперва попу высказаться. Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом прорезанным шрамом, отчего лицо было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров. хотя осужден был только за службу рядовым во Власовской армии. Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал, «Жизнь людей распоряжаетесь не вы, а Господь. С вами я не пойду», — Сев Нанара против Житловского продолжал. «Не пугайте меня. Все это было в прошлом. Крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в Которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути Его и мера страданий. И если мой путь оборвется здесь, то на это будет Господня воля, а не мне и вам изменять ее. И каждый из нас, в конце концов, придет на суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою. Я верю в Бога, верю в людей...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 Потом взглянул на отца Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул «Не заговаривайтесь, полегче!» И опять впился глазами в лицо отца Арсения. С верхних нар раздался голос Григоренко. «Аркадь «Аркадий с поперта на разговорном подъеме, может акцию совершить?» «Замолчи, Григоренко».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 Появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище «Матрос». Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за политику к пятнадцати годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший товарищ. Матрос, находясь в лагере, почему-то не потерял здорового вида, хотя жил, как все заключенные. Растолкав собравшись, матрос схватил Григоренко, приподнял словно мешок и бросил. Втолпившихся дружков Житловского. «Ты, дедушка, забыл, здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь!» И, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал на одесском жаргоне. «Милый ты мой, угомони своих холуев немецких, а то всех перережем! Всех!» Люди Житловского растерялись. В проходе между нарами появилось много заключенных... Готов вступиться за царь Синия и матроса. Подойдя к поднявшемуся Григоренко, матрос произнес. — Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай. Не приведи, Бог, что случится, я тебя с Житловским лично пришибу, а перед этим котлету сделаю. — Пошли, Петр Андреевич, а то мы им на нервы действуем.